Не знаю, что именно я рассчитывала увидеть. Поляна лишилась какой-то особенной атмосферы, лишилась всего. Как и весь окружающий мир, как пустой лес в моих кошмарах. От подобных мыслей голова закружилась. Хорошо, хоть одна пришла. Осознав это, я почувствовала огромное облегчение. Если бы нашла лук вместе с Джейкобом, бездну, в которую я сейчас погружаюсь, точно не смогла бы спрятать. Как бы объяснила, что разваливаюсь на части, что должна сжаться в комочек, дабы жуткая рана в груди не доканала окончательно. В таком состоянии зрители точно не нужны. А еще никому не придется объяснять, почему я спешу уйти. Джейкоб наверняка бы предположил, что раз я так стремилась отыскать идиотскую поляну, то захочу остаться на ней дольше пяти секунд. Но я уже собиралась силами, чтобы встать и уйти». Пустой лук причиняет нечеловеческую боль. Если понадобится, я ползти отсюда, готова. Слава Богу, одна. Одна. С мрачным удовольствием повторяла про себя я, когда, превозмогая боль, поднималась на ноги. В этот самый момент из-за растущих неподалеку деревьев вышла фигура. За какую-то секунду меня накрыл целый шквал противоречивых чувств. Во-первых, удивление. Я ведь далеко от тропы и никого увидеть не ожидала. Затем глаза сосредоточились на неподвижной фигуре, отметили мертвенную бледность кожи, и глупая надежда пронзила меня острым копьем. Я поспешно ее подавила, одновременно борясь с разочарованием. Черные волосы обрамляют совсем не то лицо, что мне хотелось увидеть. Следующим пришел страх. Да, не это лицо я бережно хранила в памяти, Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять передо мной не случайный турист. И, наконец, узнавание. «Лоран!» — с радостным изумлением закричала я. Совершенно неразумная реакция. Наверное, следовало остолбенеть от страха. На момент нашего знакомства Лоран был в группе Джеймса вторым номером. В последующей охоте он не участвовал, но только потому, что боялся. Меня охраняла группа сильнее и многочисленнее той, с которой он пришел. Иначе все случилось бы по-другому. Он был совсем не прочь мной полакомиться. Конечно, Лоран мог измениться, ведь специально отправился на Аляску к другой цивилизованной группе, другой семье, которая по этическим принципам не пила человеческую кровь. Совсем как? Нет, эту фамилию вспоминать нельзя. Пожалуй, страх был бы логичнее. Однако я испытывала лишь огромное удовлетворение. На поляну снова вернулось волшебство. Оно было темнее, чем я предполагала но все равно волшебство. Вот и искомая ниточка, пусть неубедительная, что где-то в этом мире живет он. Изменился ли Лоран сказать трудно? Наверное, глупо и слишком по-человечески ожидать кардинальных перемен по сравнению с прошлым годом. И все-таки что-то было определенно иначе. Что именно, я понять никак не могла. Белла? Похоже, Лоран удивился не меньше, чем я. «Ты не забыл?» — улыбнулась я. «Ерунда какая! Радуюсь, что вампир помнит мое имя!» «Не ожидал тебя здесь увидеть!» Изумленно покачав головой, он ухмыльнулся и зашагал ко мне. «А разве должно быть не наоборот?» «Я здесь живу, а ты, по слухам, отправился на Аляску!» Лоран остановился в шагах в десяти от меня. «Целую вечность не видела таких красивых лиц!» Я изучала его черты с каким-то странным облегчением. Наконец-то встретила того, кто знает все мои секреты. Ты права. Я, правда, был на Аляске. Не ожидал. Увидев, что дом Калина пуст решил, что они переехали. Да. Закусив губу, я почувствовала, как пульсирует края раны. Успокоиться удалось лишь через минуту. Лоран с любопытством на меня смотрел. Они переехали. Хм пробормотал он. Удивительно, что тебя оставили. Ты же у них в любимицах ходила. В темных глазах ничего похожего на издевательство. Вроде того, кисло улыбнулась я. Хм, снова, на этот раз задумчиво промычал Лоран. Тут я поняла, он не изменился. Совсем не изменился. Когда Карлайл объявил, что Лоран живет с Таниной семьей, изредка вспоминая о нем, я начала представлять, Радужку с золотым отблеском, такую, как у всех Каллинов. Болезненно содрогнувшись, сознание выдавило эту фамилию, как у всех хороших вампиров. «Непроизвольно я сделала шаг назад».